Глава седьмая. было без двадцати двенадцать когда по внутреннему телефону я сообщил Вулфу о том что все собрались вулф спустился в кабинет, прошел к своему столу поприветствовал пришедших и сел в телефонной беседе с доктором булем мы после оживленной дискуссии столковались на половине двенадцатого но он опоздал на десять минут дэвиду как старшему представителю семьи я выделил Красное кожаное кресло. Доктор Буль, Пол и Татлы уселись в ряд перед столом Вулфа, причем Пол был посажен на ближайший ко мне стул. Я хотел, чтобы он был у меня под рукой, на тот случай, если Джонни Эрроу затеет очередную потасовку. Эрроу и Энн оказались в дальнем ряду за креслом доктора Буля. Сол Пензер пристроился у большого глобуса в одном из желтых кресел. Ноги он поставил на носки и задвинул под сиденье. Он всегда так сидит, даже когда мы играем в карты. Вулф остановил взгляд на Дэвиде. «Меня наняли, — начал он, — чтобы изучить обстоятельства смерти вашего брата и решить, обращаться ли в полицию с просьбой о расследовании. Я даю утвердительный ответ. Это действительно дело». «Для полиции». Последовал обмен восклицаниями и взглядами. Пол развернулся и грозно уставился на Джонни Эрроу. Луиза Таттл протянула руку к мужу. Доктор Буль заявил авторитетным тоном. «Возражаю. Как лечащий врач я хочу услышать ваше основание для такого решения». «Разумеется, доктор», — кивнул Вулф. «Ваши требования справедливы. Полиция тоже захочет узнать, чем я руководствовался» интересно это и всем кто здесь сидит считаю что проще всего будет если я прямо сейчас в вашем присутствии продиктую письмо инспектору крамеру из отдела убийств и свое заключение он обвел всех взглядом убедительно прошу не перебивать меня если возникнут вопросы я отвечу на них закончив диктовку арчи — Твой блокнот, пожалуйста. Сначала письмо мистеру Крэмеру. Я крутанулся на стуле, чтобы взять блокнот и ручку, крутанулся в обратную сторону, закинул ногу на ногу и устроил блокнот на колени. Так я мог писать, не упуская из виду наших гостей. — Готово, — сказал я Вулфу. — Уважаемый мистер Крэмер, считаю необходимым обратить ваше внимание на смерть человека по имени Бертрам Файв, который скончался в ночь на прошлую субботу в апартаментах отеля «Черчилль Тауэр». В подтверждение своего мнения прилагаю запись бесед с семью лицами с указанием имен и контактной информации, а также заключение по результатам расследования, проведенного мною. С уважением. Он направил на меня палец. «Подготовишь записи бесед и личные данные. Из заключения тебе будет понятно, что нужно включить, а что не нужно. Заключение напиши на моем бланке в обычном формате. Все ясно? Че? Вулф откинулся в кресле и сделал глубокий вдох. «Заключение» поскольку трое из причастных к делу лиц, включая усопшего, носят одну и ту же фамилию — Пайф, Я буду использовать их имена. Подозрение Пола относительно подмены Марсина можно отбросить, как мне кажется. Крайне маловероятно, что кто-то из тех, кто находился в тот день в апартаментах, принес с собой некие смертельно опасные таблетки — столь схожие по виду и форме с таблетками морфина, что он смог произвести подмену, а опытная сиделка не заметила этого. Один человек, а именно Таттл, владелец аптеки, в принципе мог или иметь подобные таблетки, или приобрести их, или изготовить. Но даже в таком случае пришлось бы допустить, что он предвидел возможность подмены. Это также маловероятно. «Это просто смешно», — заявил доктор Буль. «Любое ядовитое вещество, упомянутое в фармакопее, оставило бы след, который я обязательно заметил бы». «Сомневаюсь, доктор. Это преувеличение, и не советую вам повторять его со свидетельского места. Я просил не перебивать меня». «Арчи?» Ему требовались три последних слова из продиктованных. Я напомнил ему. Это также маловероятно. Угу. После проверки, проведенной мистером Гудвином, я признал версию о махинациях с морфином и мерой воспаленного воображения пола. Я бы щел и все это дело, если бы не одна загвоздка. Грелки. Амзац. Я пришел к выводу, Я уверен, вы согласитесь с ним, учитывая все обстоятельства, что грелки были уже пустыми, когда Пол заметил их в кровати брата. Меня это озадачило. После ухода сиделки в течение ночи кто-то вынул грелки из постели, опорожнил их и положил обратно. Что может быть причиной столь странных действий? Нельзя было просто отмахнуться от этой загадки. Она беспокоила меня. Я послал мистера Гудвина в Маунт-Киско, чтобы он расспросил родственников покойного о морфине. Но этот опрос был простой формальностью. Нужно было как-то объяснить пустые грелки. Я рассматривал их со всех возможных точек зрения. Примерял их ко всему, что рассказывали мне участники событий. И в конце концов нашел объяснение, опираясь на две подсказки. Первое — это ответ на вопрос, какой цели могли служить пустые грелки в постели больного человека. А второе — это тот факт, что отец Файфов также умер от пневмонии после того, как кто-то открыл окно и впустил в комнату зимний холод. Открыл окно смерти, так сказать. Этот вопрос и этот факт натолкнули меня на одну мысль. Амзац. Я сделал три телефонных звонка. Нет, четыре. Сначала я позвонил управляющему магазина «Шрамс» на Мэдисон-авеню и спросил у него, как они упакуют две кварты мороженого в жаркий летний день для покупателя, которому еще предстоит довольно долгая поездка на автомобиле. Он сказал, что мороженое кладут в контейнер из плотной бумаги, а контейнер помещают в картонную коробку с сухим льдом на дне и потом еще обкладывают крошками сухого льда с боков и сверху. По словам управляющего, такова их неизменная практика. Потом я связался с доктором Волмером, который живет на одной со мной улице. И по его совету затем позвонил представителю фирмы, которая производит сухой лед от него узнал, что, во-первых, несколько фунтов сухого льда, помещенные под одеяло на грудную клетку больного пневмонией, существенно понизят температуру тела такого больного. Возможно, даже до критических значений. Во-вторых, только контрольный эксперимент покажет, станут ли эти критические значения летальными. В-третьих, если сухой лед прижать к телу, Обнаженному или через ткань одежды он обожжет кожу, и останутся заметные следы. В-четвертых, чтобы избежать ожогов, идеальной прокладкой между льдом и телом могут послужить резиновые грелки. И, наконец, я позвонил. «Это уже какая-то фантастика!» — возмутился доктор Буль. «Чистая фантастика!» «Согласен», — ответил ему Вулф. «Мне и надо было объяснить». Нечто фантастическое. Наконец, я позвонил Дэвиду Файфу и пригласил его прийти ко мне. Моей следующей задачей было выяснить, что стало с мороженым. Гипотеза, которую я строил, оказалась бы беспочвенна, если бы мы узнали, что в воскресенье упаковка с мороженым оставалась нетронутой. Когда мистер Гудвин позвонил мне из Маунт-Кисклэм, я попросил его уточнить этот вопрос. Он задал его Полу, мистеру и миссис Таттл, мисс горн и мистеру Эрроу. И все они заявили, что ничего не знают об этом. Еще он, высокий пронзительный голос Луизы Таттл заставил его замолчать. «Это неправда. Я сказала ему, что в воскресенье видела мороженое в холодильнике». — Вы сказали ему, что видели большой бумажный пакет и предположили, что в нем лежит мороженое. Вы не заглядывали внутрь пакета. Вы не видели сухой лед. Вулф не сводил с нее внимательного взгляда. — Или видели? — Не отвечай, — вдруг сказал жене Татул. Вот как? Вулф приподнял брови. Неужели мы достигли той стадии, когда на вопросы нельзя давать ответы? — Так видели вы лед, миссис Таттл? — Нет, не видела. — Тогда я продолжу. — Арчи, — я напомнил ему, — этом, точка, еще он. — Да. — Еще он заехал в апартаменты, — и осмотрел холодильник. Мороженого там не было. Дэвида я сам спросил о мороженом, и он сказал, что ничего о нем не знает. Итак, моя гипотеза обретала плоть и кровь. Кто-то действительно что-то сделал с мороженым и скрывал это. Если сухой лед использовали так, как я предположил, то есть чтобы убить больного пневмонией доказать это будет невозможно. Ведь сухой лед не оставляет никаких следов. А значит, мое предположение так и осталось бы предположением. Нужно было зайти с другой стороны, что я и сделал. Задав определенные вопросы Дэвиду Файфу и вызвав Сола Пензера. Соло Пензер вы знаете. Абзац. Из прилагаемых записей видно беседы с участниками событий подталкивали ход наших мыслей в верном направлении. Берта Файфа подозревали в убийстве отца, судили и оправдали. Ему не понравились показания сестры и братьев во время суда. А главным пунктом его защиты было алиби, предоставленное его другом Винсентом Татлом. Татл заявил тогда, что они с Бертом Играли в карты в пансионе, где оба снимали комнаты. Как сказал мистер Эру, Берт приехал в Нью-Йорк вовсе не по делам, а потому что, говоря словами мистера Эру, ему не давало покоя прошлое. Сам Эру не может быть объектом для подозрений, так как ночь с суббота на воскресенье провел в полицейском участке. Вы не пропустите и другие значимые моменты, самым показательным из которых я считаю, что Берт не только посетил пансион, где снимал комнату 20 лет назад, но и знав, что бывшая хозяйка этого пансиона поселилась в Окипсе, поехал туда специально ради встречи с ней. Как вы увидите из записи моего разговора с Дэвидом, состоявшегося днем ранее, я дам тебе эту запись, Арчи. Берт прожил в ее пансионе совсем недолго около двух месяцев, и вряд ли за этот период успел так привязаться к владелице, чтобы настойчиво искать ее двадцать лет спустя. Логично допустить, что им двигала иная цель. абзац Во время вчерашней беседы с Дэвидом я получил еще одну подсказку. Она прозвучала в его ответе на один из моих вопросов. После смерти его матери отношения отца с детьми не складывались. Он выгнал Берта из дому и велел больше не показываться ему на глаза. С Дэвидом и Полом также не ладил. Он не разрешил дочери выйти замуж за молодого человека по имени Винсент Татл, в то время работавшего клерком в местной аптеке, и запретил ей встречаться с ним. После смерти отца Луиза и Таттл поженились и позднее купили ту самую аптеку на деньги, полученные в наследство от отца. Из предыдущих бесед мне уже было известно, что после смерти отца имущество было поровну поделено между детьми. Вулф повернул голову. «Прежде чем я продолжу, мистер Таттл, вы не могли бы ответить на два-три вопроса?» Это правда, что за день до того, как Бертс лег с пневмонией, он говорил при вас о том, что разыскал миссис Добс, хозяйку пансиона, где вы оба в свое время снимали комнаты. И побеседовал с ней. Таттл провел языком по губам. — Да вроде бы нет, — хрипло ответил он и, откашлившись, добавил. — Я ничего такого не помню. «Но он же рассказывал, Винс, и это было при тебе!» — воскликнул Дэвид и посмотрел на Вулфа. «Вчера я говорил вам?» «Знаю». «Я проверяю его память». Затем Вулф обратился к Полу. «А вы помните это?» «А как же?» Пол смотрел на Татла, хотя обращался к Вулфу. «Еще как помню. Я в другой раз Берт говорил, что снова поедет к ней, как только выздоровеет». Вулф хмыкнул. — Вас я не буду спрашивать, миссис Таттл. И он опять сосредоточил внимание на ее супруге. Другой вопрос. — Где вы были вчера вечером шести до десяти часов? Это совершенно сбило его с толку. Он не ожидал такого вопроса и был застигнут врасплох. — Вчера вечером, — промямлил он, — да. — С шести до десяти. — Чтобы освежить вашу память, напомню, что мистер Гудвин приезжал вчера в вашу аптеку, чтобы спросить у вас и вашей супруги о мороженом. И покинул вас примерно в пять тридцать. — Моя память в порядке, — заявил татл Я не обязан отвечать на ваши вопросы. Я не обязан отчитываться перед вами. — То есть вы отказываетесь отвечать? — Вы не имеете права меня расспрашивать. «Вас это не касается!» «Прекрасно!» «Я всего лишь подумал, что у вас есть право ответить мне». Арчи, поскольку диктовка прервалась надолго, я зачитал ему из блокнота не три последних слова, а больше, что после смерти отца имущество было поровну поделено между детьми. Вулф кивнул. «Абзац!» Как видно из записи моей беседы с мистером Эру, это от него я узнал о том, что Берт рассказывал родственникам о своей встрече с хозяйкой пансиона. Вчера Дэвид подтвердил слова Эру и назвал имя той женщины. Миссис Роберт Добс. Во время диктовки заключения это же подтвердил и Пол. Безусловно, было... Очень желательно узнать, что хотел Берт от миссис Добс. И поскольку мистер Гудвин мог понадобиться для иных поручений, я позвонил Солу Пензеру и попросил прийти, после чего отправил его по Кипси. Дэвид не знал адреса миссис Добс, и мистер Пензер не сразу смог отыскать ее. Только к десяти часам вечера он оказался возле дома где она проживает вместе со своей замужней дочерью. Когда он приблизился к двери, из дома вышел мужчина и спросил мистера Пензера, кого он хочет видеть. Как вы знаете, мистер Пензер в высшей степени чуткий и сообразительный человек. В ходе поисков он выяснил, что зятя миссис Добс зовут Джим Хитон, и поэтому ответил, что пришел в гости к мистеру Хитону мужчину такой ответ устроил и он ушел позднее докладывая мне о результатах мистер пензер описал его и описание полностью соответствовало внешности винсента татла в настоящий момент они оба находятся в моем кабинете и мистер пензер опознает мистера татла как того мужчину который вышел из дома миссис добс прошлым вечером Вулф взглянул в дальний угол кабинета — Сол. — Да, сэр. Ответ утвердительный. — Мистер татл Не хотите ничего сказать? — Нет. — Думаю, вы поступаете разумно. Вулф повернулся ко мне. — Абзац. Перед тем, как продиктовать предыдущий абзац, я спросил мистера Таттла, где он был вчера вечером. И он отказался отвечать. В заключение я прилагаю также краткое содержание беседы мистера Пензера с миссис Добс. Должен признать, что конкретных сведений из этой беседы получено мало. Миссис Добс не назвала имя человека, который перед этим покинул ее дом. Она не рассказала, зачем к ней приезжал Берт Файв. Она не захотела обсуждать то, что произошло морозной зимней ночью 20 лет назад. Разумеется, сразу возникают очевидные предположения. Возможно, алиби, данные мистером Таттлом, является ложью, которую Берт не посмела опровергнуть. Возможно, миссис Добс знает, что алиби ложные. Возможно, в ту непогожую ночь из пансиона отлучался Таттл, а не Берт. И миссис Добс это тоже знает. Возможно, Таттл ходил к дому файфов, и лиза впустила его и он подсыпал снотворно в ее горячий шоколад чтобы позднее вернуться и открыть окна с улицы я не обвиняю его но все эти предположения говорят сами за себя меня наняли не для того чтобы найти улики изобличающие убийцу а для того чтобы решить следует ли обратиться в полицию и я Опираясь на вышеперечисленные причины, считаю, что да. Следует. Сегодня утром я звонил вам и предлагал, чтобы вы с помощью полиции Покипси приставили охрану к миссис Добс и ее дому. Я пообещал вам, что вскоре объясню, почему это необходимо. Теперь вы знаете, почему. абзац Остаются вопросы в связи со смертью Берта Файфа вот один лишь в качестве примера если допустить что винсент татла опасаясь раскрытия прошлого преступления вновь помог пневмонии убить человека и применил на этот раз сухой лед вместо распахнутого окна то почему он оставил в холодильнике бумажный пакет в ту ночь предположительно смороженный внутри если ответа от самого мистера татла не получите то попытайтесь ответить сами Но, возможно, он просто не знал, что в буфетной есть мусоропровод. А когда обнаружил его, что случилось, допустим, в воскресенье днем, то при первой возможности выбросил туда пакет. Ну и что касается сухого льда. Он не оставляет следов, так что улик вы не найдете. И придется вам положиться на оценки и выводы экспертов, как сделал я. Само собой, Таттл не наполнял грелки кусочками льда. Мягкие пустые грелки он использовал как прокладки, чтобы избежать контакта льда с кожей. Вероятно, эксперты скажут вам, сколько времени потребуется, чтобы мелкие кусочки сухого льда полностью испарились. Но эта цифра не так важна. Ведь мистер Таттл находился в апартаментах неотлучно. И у него была возможность избавиться от остатков льда, если что-то осталось, до того, как тело обнаружил пол. Предоставляю вам ответить как на этот вопрос, так и на остальные. Работу, для которой меня наняли, я выполнил. И, надеюсь, у вас не возникнет необходимости консультироваться со мной. Вся информация, которой я располагаю, направлена вам приложением к данному заключению. Вулф распрямил на подлокотниках ладони обвел взглядом слушателей. — Это все. Я не хотел сначала говорить вам, а потом повторять все для мистера Крамера. Вопросы — Вопросы? Дэвид сгорбился в красном кожаном кресле, опустил голову и невидяще смотрел в пол. При последних словах Вулфа он медленно выпрямился и медленно оглядел всех, одного за другим, пока его глаза не остановились на Вулфе. Когда он заговорил, было видно, что слова даются ему с трудом. Наверное, мне следует чувствовать раскаяние. Но я не раскаиваюсь. Я всегда думал, что это Берт убил отца. Я всегда думал, что алиби Винца было не настоящим, что он солгал, чтобы спасти Берта. Но теперь я вижу, что все не так. Без этого алиби Берта осудили бы, так что в каком-то смысле оно действительно спасло его. Но оно спасло и Винца. Конечно, Берт знал, что Винца лжет. Он-то знал, что они не были вместе в ту ночь. Если бы он заявил об этом. Если бы сказал, что Винца уходил на время, то разрушил бы свое алиби. А он боялся этого. И он не знал, что Винс убил нашего отца. Подозревал, может быть, но точно не знал. Теперь все понятно. Я даже вижу, какую роль играет во всем этом миссис Добс. Он нахмурил лоб. Я пытаюсь вспомнить ее показания в суде. Она говорила, что не слышала, чтобы кто-то из них выходил. Но, может быть, на самом деле слышала и даже знала, кто именно выходил. Но если бы она сказала, что тот или другой покидал пансион, то лишила бы Берта алиби. Она была без ума от него. Отца нашего не любила. Его почти никто не любил. Он собирался сказать еще что-то, но передумал, встал с кресла и спросил брата. И этого добивался Пол? «Ты догадывался об этом?» «Черт, нет!» — скинулся Пол. «Ты сам знаешь, кого я подозревал?» «Если этот толстяк прав насчет сухого льда...» Он вскочил на ноги и обернулся лицом к Джоне Эру. «Тогда почему это не мог быть он? У него же был ключ от двери!» «Я же не говорил, что знаю, как именно он это сделал!» «Если вы... Эй, отстань!» Дэвид сделал шаг и схватил Пола за руку. Я уж подумал, что Пол собирается дать тумака старшему брату, но, очевидно, Дэвид знал его лучше, чем я. Он ничего не сказал, да ему и не нужно было. Он просто потянул Пола за руку, провел его позади кресел, и они скрылись в коридоре. Сол пошел следом, чтобы проводить их. «У меня вопросов нет». Доктор Буль встал и посмотрел сверху вниз сначала на Татлов, потом на Вульфа. «Бог мой!» Прошло двадцать лет. Вы употребили выражение «Окно смерти». Да, определенно. Одно такое окно вы открыли. Он опять посмотрел на супругов. «Луиза, вы были моей пациенткой почти всю свою жизнь. Я вам нужен? Как вы себя чувствуете?» «Я в порядке». Она очень старалась не сорваться на виск. «Я не верю этому». Буль открыл рот, чтобы ответить, но решил, что лучше промолчать, повернулся и ушел. Вулф сказал владельцу аптеки и его жене, «Если и у вас нет вопросов, то можете идти». «Луиза...» Кусая губы, дернула мужа за рукав пиджака. Он глубоко вдохнул, положил ладонь ей на плечо и поднялся с кресла. Она тоже встала вместе с ним, и они направились к двери. Их я тоже оставил на попечении Сола. Когда татлы скрылись из виду, Вулф направил взгляд на парочку в заднем ряду и резко спросил «Ну, навесил я на вас что-то или нет?» Клянусь, сидели они, держась за руки, и когда поднялись и пошли к столу Вулфа, руки так и не разняли. Ей сам не прочь иногда подержаться за руки, но не на людях же. Казалось, что Энн хочется заплакать, однако она явно намерена была сдержаться. Хорошо, что она держалась за левую руку Джонни потому что право ему понадобилось для другого дела. Остановившись напротив Вулфа, он протянул руку через стол и произнес «Уважаю».